22. Когда они пришли в кафе-ресторан за храмом на Старомесской площади, Меган тут же удалилась в дамскую комнату. Она весь день проходила в вязаной шапке и знала, что к этому времени ее длинные светлые волосы превратились в гнездо. С одним Олли она бы церемониться не стала, причесалась бы за столом. Но в компании это делать было как-то неудобно. Ай, шипела она, морщась своему отражению в зеркале и пытаясь с помощью складной расчёски разодрать спутанные пряди. Помочь? Кто была Софи. Она вошла в туалет и, глядя на развернувшуюся перед зеркалом побоище, морщилась не меньше самой Меган. «Я раньше тоже так мучилась», — сказала она, подходя ближе и обхватывая пластиковую щетку своими крошечными пальчиками. «У меня волосы были до попы». «Ого!» — Меган удивленно распахнула глаза. «И ты так коротко их обрезала?» «Не просто было решиться, наверное». София уже сняла свою огромную полосатую шапку. Её короткие рыжие волосы торчали во все стороны, но художественный беспорядок на голове придавал ей трогательный вид, и от того был даже к лицу. Наблюдая, как новая знакомая аккуратно вычёсывает ей колтуны, Меган начала успокаиваться. Наконец, Софи с невозмутимым видом вернула щётку. Подумаешь, волосы отрастут. А что твой парень? Ой, прости, жених, сказал, когда увидел стрижку, спросила Меган. Она собрала волосы в хвост и бежалостно драла кончики расчёской. Софи помедлила, а затем, опустив глаза и не глядя на Меган, ответила: Он заплакал. Вдруг она рассмеялась. И в этот самый миг зазвонил её телефон. Она быстро выхватила его из кармана. "Прости, надо ответить", выпалила Софи, и Меган успела разглядеть на экране мобильника фотографию того же молодого улыбчивого юноши. Она кивнула, и Софи выбежала из туалета. Деревянная дверь громко захлопнулась у неё за спиной. «Девочка явно без ума от любви», — со вздохом подумала Меган. «Вот почему, интересно, другим так легко даются отношения? Почему именно ей достался негодяй Андре? Ведь на свете есть замечательные мужчины вроде Робина. И почему она не может оставить эту историю в прошлом?» В раковину летели клочья её волос. Меган собрала их рукой и бросила в корзину для мусора. Вообще-то все ответы были прекрасно ей известны. Она это она в конце-то концов. А быть Меган Спенсер не так-то просто. Это накладывает определённые ограничения. Однажды у неё появится время на всякую любовную чушь, сказала она себе. Но сейчас она к этому не готова. «Куда ты спрятала Софи?» – спросил Олли, когда Меган несколько минут спустя вернулась за стол. Он взял на себя смелость заказать ей Глинтвейн, и она с благодарностью сделала глоток. «По телефону с женихом болтает», – ответила она, махнув рукой в неопределённом направлении. «О-о-о!» – заулыбалась Хоуп. «Первая любовь!» «Не первая вообще-то тоже хороша», — сказал Чарли, накрывая ее ладонь своей. Меган сосредоточенно изучала меню. Кафе было небольшое и уютное, с арочными потолками, придававшими ему удивительное сходство с пещерой. Почти на всех стенах висели зеркала, а в углу стояли какие-то старинные на вид, музыкальные инструменты. На деревянных стульях и скамейках лежали подушки всех форм, цветов и размеров. Меган взяла одну из них, прижала к себе и принялась рассеянно теребить торчавшую из молнии ниточку. В укромном дальнем углу она разглядела пианино, а за ним ещё несколько столиков на двоих. с зажженными свечами. В кафе было тепло, и Меган сразу почувствовала себя как дома. Во многом то была заслуга очаровательной официантки, подошедшей к ним принять заказ. Прага пленяла не только архитектурой, но и замечательными людьми, добрыми и радушными. Тут можно было почувствовать себя не просто туристом, А дорогим гостям Меган виновата вспомнила, как сама сердито протискивалась мимо растерянных гостей Лондона, цокая языком, когда те вставали посреди тротуара и принципиально никому не подсказывала дорогу. Да уж, дому ей определённо нужно будет поработать над собой. Очки Олли, как всегда, запотели. И он протирал их салфеткой, попутно обсуждая с Хоуп, что заказать. «Я подсел на яблочный штрудель», — сказал он, обнаружив в меню это блюдо и победно вскинув кулак. «Пожалуй, слопаю три порции за раз и обойдусь без ужина». «Эх, вот бы и мне так», — мечтательно произнесла Хоуп. Но если я буду позволять себе столько выпечки, то скоро не влезу ни в одно платье. Повезло тебе. Ты такой высокий и стройный. Можешь есть, что хочется. Он и ест, вставила Меган. Ты бы видела, чем он набивает брюхо. А у меня от одного запаха жареной картошки талия расползается. «По-моему, наши дамы сошли с ума. Вы обе выглядите просто отлично. И какой смысл жить, если нельзя, хоть иногда, позволить себе маленькую слабость?» «Вот и я о том же!» – подхватил Чарли. «Ох уж эти женщины!» «Осторожней!» – Олли, сделанным испугом, покосился на Меган. Вот это может в любой момент вспомнить про свои феминистические взгляды и так их изложить, что мало не покажется. Меган пробуравила его злобным взглядом и выдавила смешок. "Он прав", сообщила она Чарли, прихлёбывая горячее вино. "За мной не заржавеет". Он примирительно поднял руки. Да я вообще-то за равноправие. Ну нравится мне баловать женщину. Ничего не могу поделать. Придерживать дверь, угощать в ресторане, в таком духе. По-моему, не стоит осуждать наши джентльменские замашки и видеть за каждым милым жестом угрозу всему женскому полу. Мегн услышала, как Олли захихикал и скрипнул зубами. "То о чём ты говоришь, Действительно просто милые жесты. Кто бы спорил? И поверь, я сама люблю, когда меня балуют. Просто не хочу, чтобы мужчина считал меня при этом дорожащей и беспомощной ланью, за которой нужен постоянный присмотр. Вот чего я не выношу. Мы дружим уже полгода, и за всё это время она ни разу не позволила ей помочь. сообщил Олли и рассмеялся, увидев яростное лицо Меган. Ой, да брось. Так и есть. Ты мне даже полки на кухне повесить не разрешила. Гордо повесила их сама, да так криво, что теперь с них всё валится. По три чашки в неделю убьёшь. Это стены кривые, а не полки, воскликнула Меган. Клянусь, Вот один прекрасный день, они просто рухнут. И тогда чашками дело не ограничится. Мне кажется, с некоторыми делами мужчины справляются лучше женщин, и наоборот. Хоп, в третий раз виновато улыбнулась официантке. Они всё ещё ждали Софи, чтобы сделать заказ. Например, Спросил Олли, заслушив тем самым ещё один суровый взгляд от Меган. Он знал, что та сейчас заведётся не на шутку, и ведь нарочно её подначивал. Ну им проще починить стиралку или поменять лопнувшую шину. Меган закатила глаза. Да ты сама на всё это способна, попыталась возразить она, как можно не принуждению. Что же нам лечь на спинку, задрать лапки и смириться, что мы ничего не умеем, только потому, что мужчины берутся за это дело охотнее? Хоуп открыла рот и тут же закрыла. Вид у нее был расстроенный, и Меган стала ужасно неловко. — Ой, прости, — выдавила она, — я не хотела тебя обидеть, просто... и права. Перебила её Хоуп, взглянув на Чарли. Я была замужем за человеком, который всё делал за меня. Ну, не прямо всё, конечно. Мужскую работу, оплачивал счета, платил налоги, стриг газон. А я занималась уборкой, стиркой, готовкой и не особо об этом задумывалась. Так делала моя мать, и мне просто не приходило в голову сомневаться в правильности такого порядка вещей. Понимаю, Меган улыбнулась. И это совершенно нормально, с вызовом добавил Олли. Люди должны делать то, что им нравится. Плевать, что там думает общество. А как насчёт глажки? ставил Чарли. «По-моему, никто не должен гладить, ни мужчины, ни женщины». «Согласен», — посмеялся Олли. Меган уже хотела согласиться, когда от двери потянуло холодом и за столик вернулась Софи. «Простите». Она села на скамейку рядом с Хоуп. «Звонил мистер само совершенство?» с тёплой улыбкой спросила Хоуп. Софи кивнула и ещё раз взглянула на меню, а потом отложила его в сторону. — Зря вы меня ждали, надо было делать заказ, — сказала она. — Ничего не зря, — заверил её Чарли. — Мы никуда не торопимся, так ведь? — Ну, кто хочет вина? Когда они наполнили бокалы, Хоуп спросила Олли, как ему работа учителя. «У меня и от одного ребёнка голова кругом шла», призналась она, с тоской вспоминая раннее детство своей дочери, которой сейчас было двадцать пять. Аннет вечно совала в рот всё, что под руку попадалось. Один раз, к примеру, Хоуп сняла свои кольца. обручальное и свадебное, чтобы постирать что-то вручную. Отвернулась буквально на секунду, а дочка их уже проглотила. Помню, я тогда порадовалась, что они нигде у неё не застряли. Но сами кольца уже были не те. У меня в классе есть мальчик по имени Берти, который любит есть землю. Сказал Олли И я называю его грязной берте. Не слух, конечно, про себя. Остальные дети играют или пинают мяч, а этот садится к цветочной клумбе и начинает горстями уминать землю, как будто это крошки шоколадного печенья. Я однажды съела улитку, ставила Софии, потягивая своё вино. Какие же огромные у неё глаза, подумала Меган. Руки прямо чесались. Так хотелось её сфотографировать. Обычно она без проблем просила людей попозировать, но тут чувствовала, что Софи вряд ли обрадуется. Та беспокойно дёрзала на стуле и постоянно поглядывала вправо, хотя там никого не было. Когда я только начинал работать учителем, у одной девочки в моём первом классе был воображаемый друг по прозвищу Цап, домашний аллигатор. Рассказывал Олли. Она залезала под парты, кусала детей за ноги и утверждала, что это не она, а Цап. Находчиво Меган с улыбкой взяла со стола початую бутылку И по очереди подлила всем вина, заметив, что Хоп свою почти допила. А вот Софина, наоборот, сделала от силы пару глотков. Один раз даже мне досталось, продолжал Олли. Было очуметь, как больно, между прочим. Я скакал по классу, перечисляя все цензурные ругательства, которые смог вспомнить. Хуп даже покраснела от смеха, и Меган увидела, с какой любовью за ней наблюдает Чарли. Софи тут явно не единственная, кто без ума от любви, подумалось ей. Она украдкой поглядела на Олли, травившего очередную учительскую байку. В стёклах его очков отражалось пламя свечи. Тёмно-каштановые волосы слегка выбились из-за ушей. Меган с огромным трудом сдержала желание протянуть руку и заправить их обратно. Опуская глаза на хлебную корзинку, она заметила на себе проницательный взгляд Хоуп. — В тебя, наверное, все мамочки класса влюблены? — спросила та Олли. Он помотал головой. — Нет. Я всё жду, жду, когда уже кто-нибудь влюбится, да что-то никак. Видимо, это такой миф, чтобы люди охотнее шли в учителя. Я, например, по уши втрескалась в дочкиного учителя истории, сказала Хоуп. Чарли тут же удивлённо распахнул глаза. Его звали мистер Джонсон, и он носил окладистую рыжую бороду. Но что-то в нём такое было. Ах, вот в чём штука. Олли Хмура пощупал свой гладко выбритый подбородок. Пожалуй, пора превращаться в пещерного человека. Я надеюсь, учителям по-прежнему запрещено встречаться с мамами учеников, спросила Меган, причём с куда большим упрёком в голосе, чем ей хотелось. Олли замер, не донеся до рта ломтик хлеба с маслом. А это под запретом? Не знал. «Это было бы слишком жестоко по отношению к ученику», — разглагольствовала Меган. «Представь, что твоя мама завела интрижку с учителем. Что прикажешь делать несчастному ребенку?» «Хоуп». Вдруг залилась краска и до кончиков волос, и Меган почувствовала, что задела какую-то струнку в её душе. Олли не рискнул смеяться с набитым ртом, но ему явно хотелось. А вы двое никогда не, вдруг спросил Чарли. Теперь пришла её очередь превращаться в помидор. Софи сочувственно кашлянула. А Чарли по-прежнему смотрел то на Меган, то на Олли, дожидаясь ответа на совершенно невинный, по его мнению, вопрос. «Меган, подавай бородачей!» Первым нашелся Олли. «Я не в ее вкусе». «А вы так здорово ладите!» Не унимался Чарли. Он даже посмотрел на Хоуп. Мол скажи же, Таи два заметно качнула головой, и Меган захотелось спсти под стол и выгулять там собственного цапа. Ага, ответил Олли, сообразив, что от подруги ответа ждать не приходится. Мы просто друзья, не более и того. По какой-то необъяснимой причине на глаза Меган навернулись слёзы. Обычно это она приглядывалась к людям, а не наоборот. Олли изо всех сил переводил всё в шутку, но почему-то ей было обидно, что он так запросто отметает чужие догадки. Да ведь ей только этого и надо. Что с ней вообще творится? Когда она в следующий раз осмелилась поднять глаза, то увидела виноватый взгляд Хоуп. Гобы женщины сложились в безмолное извини. А ведь эта тема ещё непременно всплывёт, осознала Меган. Хоу обязательно задаст ей тот же вопрос, когда мужчин рядом не будет. Вот только ответа у Меган нет. А Софи интересно, что думает по этому поводу. Обратив на девушку внимательный взгляд, Она обнаружила, что та рассеянно уставилась в стену, будто погрузилась в какие-то свои воспоминания. Затем Меган даже не столько увидела, сколько почувствовала Олли. Он повернулся и смотрел на нее. На сей раз она сумела справиться с желанием заглянуть ему в глаза, хотя именно этого он и ждал.